Глава 54. Жених: Давайте вы протрезвеете, купите цветы, успокоитесь и приведете себя в порядок. Спокойным голосом произнес доктор. И уже тогда можете поговорить. А пока оставьте бедняжку в покое. Растерянный мужик встал, глядя то на доктора, то на меня, то на жену. Что я натворил? Взвыл он, а я смотрела на него и понимала, что никакого прощения нельзя прощать. Поднял руку один раз, поднимет и второй. Главное, чтобы Марина это поняла, а не повелась на сладкие речи и уговоры. Доктор сопроводил ревнивца за дверь, а потом запер ее на засов, утирая пот со лба. «Я не вернусь», – прошептала Марина, прижимая ребенка к себе. «Но мне некуда идти». «Я поспрашиваю у знакомых, кто может тебя приютить», – кивнул доктор. «Не переживай, все образуется. Отдыхай». Доктор повел меня к соседней койке, где лежал молодой парень с явными следами недавней драки. На голове у него была повязка. Такая же повязка была на груди и животе. «Не приходит в себя». Прошептал доктор с горечью в голосе. «Мой несостоявшийся зять. Хороший был парень, толковый, деловой. Отец его большую лавку держал, и парень ему помогал. Вот думал я, какая счастливая пара будет». Они давно друг к другу присматривались, но не сложилось. Он ведь так и не женился после смерти Лили. Лавку унаследовал и спустил, спился. «Жаль». Я смотрела на бледное лицо пациента и вдруг увидела Лили. Не на портрете, а здесь, живой, смеющийся, целующий его в щеку перед помолвкой. Словно призрак она промелькнула у меня перед глазами. «А он... он так и не женился», — прошептала я. «Он выбрал одиночество, потому что не смог жить без неё». Дела его, как видишь, плохи, прошептал доктор, заботливо поправляя одеяло. Это означает то, что ночью придет, друг, прошептала я, вспоминая прикосновение, от которого душа замирала. Скорее всего, вздохнул доктор, ситуация ухудшается с каждой минутой. Видишь, я тоже не всесилен. «Мне вот просто интересно, как вы... Эм, подружились со смертью?» Шепотом спросила я, чтобы не тревожить сон Марины и младенца. «Мой отец был доктором. Его отец тоже был доктором. У нас целая династия. И когда я выучился, мой отец подарил мне фамильные артефакты. Шахматную доску, на которой можно сыграть партию с самой смертью» и медальон, которым можно проверить родство. Я долго не пользовался доской, но однажды был мальчик, лет десяти, завис на грани, и я ничего не мог поделать. И тогда я достал доску и... сам позвал смерть в гости, чтобы спасти жизнь пациента. Вот так и началась наша дружба. Иногда он просто приходил в гости. Мы сидели, пили чай. Разговаривали. Заметил доктор, усмехнувшись. Смерть — интересный собеседник. «Но он же отнял у вас Эллу и Лили», — прошептала я.